Глава пятьдесят четвертая Заратан осторожно, чтобы не спугнуть, подошел к лошадям. Животные безмятежно щипали траву, растущую вокруг огромных камней, выбирая стебли подлиннее. Похоже, весь склон представлял собой один большой выход известняка, выветренного и размытого потоками воды. Заратан посвистел, как это делал Кир, желая подозвать лошадей. Крупный жеребец поднял голову и навострил уши. Заратан снова свистнул, и жеребец неторопливо поскакал к нему. Вторая лошадь, увидев, что ее собрат куда-то скачет, коротко, обеспокоенно заржала и поскакала следом. — Хороший мальчик, — сказал Заратан, хватаясь за поводья жеребца, на котором ездил Кир. — поводье чужой лошади он поймал только со второй попытки. Лошадь прянула, тряся головой. Заратан увидел, что к седлу приторочены ножны с мечом. Блеснула рукоять из слоновой кости. Принялся успокаивать коня Заратан. Ты в порядке, мальчик, все хорошо. Конь перестал горцевать, но принялся рыть землю копытом, поднимая в воздух серую пыль. Обернувшись, Заратан увидел, что с юго-восточного склона Храмовой горы спускаются трое всадников. Поначалу они выглядели просто как черные силуэты, и он не мог ничего разглядеть, но затем по посадке в седле распознал в них римлян. Его пронзил страх. Они там что, Прятались. Заратан призадумался, а затем снова отвел лошадей к скалам, туда, где они паслись до этого. Всадники спускались по склону со всей быстротой, на какую были способны. Похоже, они направлялись прямиком к гробнице-площенице. Они? Они идут за нами? Глянув на всадников, Заратан перевел взгляд на север, где возвышался выстроенный у дамасских ворот монастырь. — Братья-монахи, должно быть, очень любят епископа Макария. Конечно же, он сможет убедить нескольких из них поехать с ним, но сколько времени это займет, сколько... Не будь дураком, мчись за подмогой, быстро! Заратан, не раздумывая более ни мгновения, вскочил на лошадь Кира и погнал ее в галоп в сторону монастыря.